Скоро восемь вечера. Плыла я почти четырнадцать часов без перерыва. Получалось, что я недавно пересекла тропик Козерога и мчусь примехонько в Сахару. Надеюсь, у побережья она не будет совсем пустынна. Закрепив рулевое колесо мною, сделанным механизмом, и убедившись, что все в порядке, я отправилась спать. Боясь заснуть слишком крепко и долго проспать, я легла не на койке в каюте, а на неудобном диванчике в салоне. Проснулась я на рассвете и с тревожно бьющимся сердцем выскочила на палубу. Моя чудесная яхта послушно мчалась с заданным курсом, и сердце постепенно успокоилось. Несмотря на раннее утро, было очень тепло. Я зашла в рубку, посмотрела на компас и совсем успокоилась. Видимо, волны уменьшились, корабль уже не так сильно прыгал, так что умывание и завтрак заняли совсем немного времени и обошлись без происшествий. Чрезвычайно довольная жизнью, я уселась в кресло и взялась за штурвал. Переплыть океан в одиночку оказалось совсем нетрудно, и я с недоумением спрашивала себя, почему поднимается столько шума вокруг лиц, которые на чем-то там переплывают Атлантический океан. Подумаешь, большое дело. Вот я тоже переплываю, и что? Никаких особенных трудностей, никаких бурь или смерчей. Качает это, правда? Самые простые занятия превращаются в сложные акробатические упражнения, но это даже интересно. В чем же здесь героизм? Когда я со свойственным мне чувством справедливости почти пришла к выводу, что все дело в том, на чем переплывать океан, и что мне попалось на редкость удачное средство передвижения, я услышала какой-то странный звук. На пульсе передо мной что-то тревожно запищало, потом даже загудело. Я стала внимательно вглядываться в приборы и обнаружила ужасную вещь. Пищали и гудели оба указателя температуры двигателя. Они светились ярким светом, а стрелки на них зашли далеко за красную черту. Моя реакция была самая, что ни на есть правильная. Я немедленно перевела оба рычага в нулевое положение, а потом выключила из зажигания. Яхта еще плыла по инерции, шум мотора прекратился, и во внезапно наступившей тишине я слышала только шум волн и удары собственного сердца. Случившееся очень расстроило меня. Что бы я стала делать, если бы двигатели испортились? Повесить простыню на радарную мачту? Весел у меня нет, да и корабль не был рассчитан на них. В голове мелькали какие-то беспорядочные мысли из области навигации. Вроде бы корабль должен обязательно плыть, а то перевернется, если будет стоять на месте. Но ведь море спокойно, может, эти правила обязательны только во время шторма и бури. С другой стороны, все это относится к крупным судам, а я сижу в небольшом корыте посреди океана. Откуда я знаю, может, меня способна перевернуть самая малость? Пока еще яхта двигалась, я постаралась стать носом к волне, надеясь на то, что мне удастся так продержаться и не перевернуться, пока не остынут двигатели. Тут я заметила, что волны катятся теперь в противоположном направлении, не навстречу мне, и испугалась еще больше. Неужели я все перепутала и плыву в обратную сторону? Надо попытаться установить, где я нахожусь. Результаты сложных арифметических вычислений напряженной умственной работы меня несколько успокоили. Потом я начала рассуждать. Исходные предпосылки. Я нахожусь в экваториальном поясе, где мне не угрожают никакие циклоны и смерчи. В это время года атлантические ветры должны дуть в нужном мне направлении, то есть на восток. Волны идут в том же направлении, что и ветер, значит, все в порядке. А раз я прохожу экватор, было бы странно, если бы мои моторы не перегрелись. Проверив по компасу стороны света, я вышла на палубу и попыталась установить направление ветра путем лизания пальца. Палец моментально высох одновременно со всех сторон. Тогда я оторвала несколько ниточек акрила и пустила их по ветру, наблюдая, куда они полетят. Похоже было, что и в самом деле дуло на восток, хотя вряд ли это можно назвать ветром так, чуть заметное дуновение. Солнцу далеко еще было до зенита, но жара стояла страшная. Конечно, я знала, что на экваторе должно быть жарко, но никогда не предполагала, что до такой степени. Я внимательно осмотрелась вокруг, и даже свесилась через борт, ожидая увидеть какие-нибудь признаки экватора. Может, какой-нибудь особенный цвет воды? Ничего особенного я не заметил, разве что множество рыбы. Но сейчас мне было не до рыбы. Зря все-таки никак не обозначит экватор, ну хотя бы красными буями. Тогда бы человек не ломал себе голову над тем, где он находится. Я вернулась в рубку, и, поколебавшись, включила зажигание. Только сейчас я сообразила, что включается нормально, как в автомашине, на два оборота. А тогда в панике я прокрутила вправо до упора, включая все сразу. Стрелки, указатели температуры двигателей стояли на красной черте. Остывало, но медленно. Дела у меня пока не было, и на досуге я могла поразмыслить о будущем. Предположим, до Африки доплыву, если хватит горючего. А что делать дальше? Искать польское посольство? Где? В Сахаре? Пока найду, они меня десять раз успеют найти. Не надо обольщаться, если мне удалось сбить бандитов с толку, то ненадолго. Вот сейчас, скажем, они уже наверняка установили, как именно я бежала и где меня надо искать. Африки не знаю совершенно, знакомых у меня там никаких Нет, нет. В Африке не стоит высаживаться. Надо только заправиться горючим и плыть дальше. Через Гибралтар, пожалуй, соваться не стоит. Кажется, там устраивают проверку судов, потребуют документы. Раз мой паспорт действителен на европейские страны, я должна плыть в Европу. Итак, займемся Европой. Сразу отпадают Испания и Португалия, пока там режимы не подходящие. Нас не любят и будут чинить мне всяческие препятствия. Остается Франция. При одной мысли о Франции у меня потеплело на сердце. Я люблю эту страну, люблю ее язык, ее народ. Там я неоднократно бывала, ничего плохого никому не сделала. Там могли убедиться, что я человек благонамеренный и неопасный. В Париже у меня есть знакомые друзья, и даже больше, чем друзья. И польское посольство там есть. Решено. Плыву по Францию. Взглянув на указатель температуры, я установила, что обе стрелки уже отклонились от красной черты влево. Пожалуй, можно двигаться, только лучше на одном двигателе. Второй пусть пока остывает, потом буду их менять. Я перевела рукоятку на один зубчик, и яхта двинулась вперед. Шум волн, разрезаемых судном, приятно ласкал слух. Так я плыла себе спокойно и даже немного жалела о покинутой Бразилии, которую и увидеть-то как следует не удалось. Чувство мстительной радости переполняло меня, идиоты несчастные увезли меня в бесчувственном состоянии, решили, что дело в шляпе, что я, как покорная овца, дам себя зарезать. Как же? Держите карман шире. В мыслях я уже видела себя беседующей с представителями Интерпола. Сумеют ли они найти то место, что зашифровано в сообщении покойника? Интересно, где оно находится? Фриц наверняка давно уволил меня с работы. Ничто не мешает мне вернуться в Варшаву. Но сначала куплю себе машину, деньги есть. Ягуар, ясное дело. Замечательная машина. Как это будет здорово. В конец, деморализованный успехом, я решила устроить себе отдых и погулять по яхте, предварительно закрепив штурвал ножкой от стула и сменив двигатель. Близился вечер. Жара немного спала. Перегнувшись через борт на корме, я пыталась разглядеть в корпусе яхты то место, из которого полили пулеметы. Вдруг что-то забринчало, потом послышалось громко-энергичное пуф. И от кормы отвалился тот самый железный ящик, который еще в самом начале привел меня в недоумение. Странное дело, отвалился сам по себе, ведь в данный момент я ничего не нажимала. В чем дело? Ящик стал тонуть. В голове мелькнула мысль, что надо его спасать, и я бросилась в рубку, чтобы остановить судно. Но тут мелькнула другая мысль, а вдруг теперь у меня в корме дырка? Я бросилась назад, на корму по дороге передумала и кинулась за спасательным кругом, споткнулась обо что-то на палубе и растянулась во весь рост. А так как яхта в этот момент легла на бок, то я чуть не оказалась за бортом. Поднявшись, я поспешила на корму. Там все было на первый взгляд в порядке, корма выглядела целой, без дырки. Может быть, ящик отцепился автоматически под воздействием высокой температуры? Я не знала, хорошо это или плохо, но все равно ничего не могла поделать. Блаженное настроение было испорчено. Я вернулась в рубку и взяла чуть более на север, подумав при этом, что только тогда полностью поверю в правильность избранного курса, когда собственными глазами увижу полярную звезду. Двигатели тем временем достаточно остыли, я опустила их оба на всю железку и взглянула на указатель горючего. Стрелка запасного бака стояла на нуле. Сопоставив этот факт с недавними наблюдениями, Я пришла к выводу, что отвалившийся железный ящик был уже ненужным запасным баком. Третьи сутки со времени моего побега приблизились к концу. С часами в руках, дождавшись конца этих суток, я отправилась спать. К тому времени низко над горизонтом появилась полярная звезда. Долгожданная, родная, она так славно светила мне, дружески подмигивая. Европа была все ближе, она летела мне навстречу в шуме и брызгах волн, проносившихся по обе стороны яхты, как искры от паровоза. Приближение к Европе сопряжено было с определенными опасностями, как это раньше не пришло мне в голову, напрямик с пустой рубкой, с ножкой от стула вместо рулевого, неслась моя яхта по океану, а я себе спокойно спала внизу. Что меня разбудило, не знаю. Очень может быть, что само провидение, которое почему-то заботится о таких недотепах, как я. Мне понадобилось какое-то время, чтобы прийти в себя после сна. Я села на диване, спустила ноги на пол и, взглянув по окно, увидела, что уже рассвело. И еще увидела такое, что с меня в один момент слетели остатки сна, и меня вихрем вынесло на палубу. Прямо передо мной, под самым носом яхты, как огромная стена, выселся бок какого-то чудовищных размеров судна, и эта стена надвигалась на меня со страшной быстротой. Врываясь в рубку, я еще не знала, что надо делать в первую очередь. Все сделалось само собой, отбросив в сторону ножку от стула, я одной рукой резко повернула штурвал вправо, а другой перевернула правую рукоятку на последнее деление. Яхта вздрогнула, слегка накренилась, и меня резко отбросила влево, поднимая фонтаны, брызг, Нос яхты отклонился от надвигавшейся стены. «Что же я делаю?» — мелькнула в голове. «Ведь задом зацеплю!» Я опять перевела рукоятку вперед и повернула штурвал влево. Нос судна остановился на полуобороте. Кошмарная стена переместилась в последний момент. Теперь она высилась по левому борту, пройдя буквально на волосок от носа яхты. Корма этого гиганта медленно удалялась от меня. Упав в кресло, Я отерла пот со лба, все еще не веря, что осталась жива, и восхищаясь своим изумительно послушным кораблем. У меня сложилось впечатление, что умная машина сама сделала все, что нужно, без всякого моего участия. Какое это все-таки чудо техники, и как ловко она избежала столкновения с этой мерзкой громадиной, вставшей на пути. Но минуточку! Куда это меня развернуло? Надо вернуться на прежний курс. Вернулась без особых трудностей. Видно, уже немного научилась. Слева от меня величественно разворачивалась мерзкая громадина. Странно, как она еще не потонула. Столько народу столпилась на всех ее палубах с моей стороны. И вся эта людская масса махала руками, что-то кричала мне. Какой-то матрос размахивал флажками явно по моему адресу, а из рубки мне слали световые сигналы. Самокритика всегда была моей сильной стороной. Вот и сейчас я подумала, что, пожалуй, это я наткнулась на них. И сейчас они, видимо, выражают свои претензии. Хорошо, что я их не понимаю. Да и какие могут быть претензии, в конце концов? Столько вокруг свободной воды не могли, что ли, плыть в другом месте? Все это я охотно высказала бы им, но не знала, как. А поскольку публика продолжала глазеть на меня и просто так, и в бинокле, я решила, что было бы невежливо не отреагировать. Закрепив штурвал и убедившись, что путь впереди свободен, я вышла на корму и с улыбкой помахала рукой. Они сразу успокоились, а моряк с флажками застыл на месте. Постепенно громадина скрылась в синей дали. Вскоре после этого я увидела еще один корабль. Я думала, что он тоже плывет мне навстречу, но оказалось, я его догоняю. Как видно, я взяла неплохой темп, того и гляди, покажется Африка. Корабли множились, как кролики весной. Даже одна яхта встретилась, похожая на мою, но только побольше. Я следила за ней с недоверием, все еще опасаясь погони. Люди на этой яхте, как и на всех других встречных судах, усиленно махали мне и что-то кричали, понятия не имею, чего они хотели. Может, у них на море принято так приветствовать друг друга? Я плыла уже четвертые сутки, а проклятой Африке все еще не было видно. Погода по-прежнему стояла прекрасная, но меня тревожило положение с горючим. Стрелка указателя горючего во втором баке все больше отклонялась влево. Похоже, осталось всего четверть бака. Если все-таки принять, что в начале путешествия у меня было двенадцать ван бензина, то теперь осталось всего полторы. Не мешало бы уже показаться какой-нибудь земле. При таком положении с горючим, решила я, мне надо взять курс чуть восточнее. Африка большая, наткнусь же я, в конце концов, на нее где-нибудь. Утренние переживания как-то настроили меня против использования автопилота, и я почти не покидала рубку. Вечером в полдесятого истекало девяносто часов с начала моего путешествия. Беспокойство мое росло, но я продолжала мчаться на северо-восток, не отрывая глаз от дружески подмигивающей мне полярной звезды. На рассвете я увидел далеко на горизонте, в туманной мгле, темную тучу и чуть было не померла от страха. Я немало начиталась о таких темных тучах и, зная, что при их появлении матросы бросаются убирать паруса, непосвященные выражают удивление, а опытные морские волки начинают молиться, и потом выясняется, что им еще очень повезло, так как корабль затонул на мелком месте. Убирать мне было нечего, и я, положившись на судьбу, неслась прямо в тучу. Тут я увидела плывущую мне навстречу яхту, шла она под всеми парусами и вела себя очень спокойно. Как же так? Там такая туча, а их это не волнует. Потом далеко по левому борту я увидела еще два корабля, направлявшихся в открытый океан. В чем же дело? Может, теперь темные тучи ведут себя по-другому? Трудно предположить, что все встречные суда, не отдавая себе отчеты, идут на верную гибель. Все больше появлялось судов самоубийц, и некоторые из них были не больше моего. Затаив дыхание, не веря своим глазам, я всматривалась в тучу, которая менялась на глазах, и скоро совсем перестала походить на тучу. Неужели? Да, сомнений больше не оставалось. Передо мной была земля. Я сбросила скорость. Сразу как-то вдруг, обессилев, сидел я за штурвалом, не в состоянии пошевельнуться. Только теперь я могла признаться самой себе, что мое предприятие было чистой авантюрой. Мною руководили отчаяние, протест против насилия, ослинное упрямство и множество других чувств, но ни одно из них не имело ничего общего с рассудительностью. Я решилась на это безумное предприятие, и вот выясняется, что оно, вопреки здравому смыслу, удалось. Триумф бушевал во мне громом труп барабанов и фанфар. Я нажала на знакомую кнопку, и мое торжество выплеснулось наружу в ликующих звуках венгерской рапсодии. Симфонического оркестра мне показалось мало, я заорала под его аккомпанемент «Польскую народную песню играет Антек на гармонии» и великолепной дугой обогнула два встречных корабля. В бинокль я смотрела побережье. Оно не производило впечатления перенаселенного или чересчур сырого. Видно, я и впрямь угодила в Сахару. Изучение карты зародило во мне надежду, что в этой части Сахары говорят по-французски. Теперь неплохо бы найти какую-нибудь заправочную станцию. Я поплыла на север вдоль берега, не слишком близко, чтобы не сесть на мель, но и не слишком далеко, чтобы не прозевать то, что мне нужно было. Ближе к берегу путалось довольно много самых разнообразных судов. Наконец я увидела что-то похожее на порт, Белые здания и цистерны, сверкавшие на солнце. Тут было еще больше судов, но все-таки не слишком много. Я ожидала большей толкучки. Я не знала, с чего начать, и выжидала, покачиваясь на волнах. Тут я увидела небольшую пассажирскую яхту. Она вошла в порт и так пришвартовалась к одному из причалов, будто собиралась заправляться. Во всяком случае, так мне показалось. Я все мерила автомобильными мерками, и тут мне сразу пришла в голову аналогия. С бензоколонкой. Я двинулась за этой яхтой. Какой-то тип сигналил мне с берега флажками, но я не обращал на него внимания. Второй тип встал там, куда я собиралась причалить, и пялился на меня. Я приближалась потихоньку, отнюдь не будучи уверена, что мне удастся остановиться там, где надо. На берегу стоял третий тип и, похоже, собирался ловить концы, которые я кину. Откуда, черт побери, я возьму эти концы? Я проскочила немного дальше, чем нужно, включила задний ход и опять плохо рассчитала чет. Включив правый двигатель, сделала второй заход и на этот раз не только опять не попала, но, что особенно неприятно, еще и удалилась от бетонированного причала, а ведь я уже почти притерлась к нему боком. Вспомнилась мне тут одна баба, которая пыталась втиснуть свою машину между другими, стоящими по правой стороне улицы, и в результате поставила ее поперек по левой стороне. Мы на работе всем коллективом с интересом наблюдали за ее маневрами целых полчаса. Теперь у меня были все шансы побить ее достижение. Опять я слишком подала назад, потом снова вперед. На этот раз для разнообразия на левом моторе совсем было подошла к причалу, и все было бы хорошо, если бы меня опять не протащило немного вперед. Я отошла назад, потом вперед, потом опять назад, опять вперед. Парни на берегу с интересом наблюдали за мной, лица их выражали полный восторг. Ах так? Злость на них и на себя помогла мне сосредоточиться. Вперед я прошла почти столько, сколько надо, теперь только чуть назад. Мотор работает на холостых оборотах, и вот я стою почти там, где и требовалось. Оставив штурвал, я вышла на палубу. Зрители тоже зашевелились. «Мадам!» — крикнул один из них. «Вы какой же национальности будете? Французской!» — ни минуту не задумываясь, крикнула я в ответ. Горючее, пожалуйста! А почему у вас на мальчите нет флажка?» «Флаг должен быть обязательно!» «Вот еще новости! Откуда я возьму флаг, и почему они решили, что есть мачта? Антенна, что ли?» «Не все сразу», — ответила я уже тише, так как нас теперь разделял всего какой-то метр воды. «Где я могу получить горючее?» «Отвечайте скорее, я очень тороплюсь!» «Здесь», — ответил парень, глядя на меня с безграничным удивлением. «Не знаю, что его так удивило. У вас есть бумаги, документы?» — У меня были документы, действительно, и во всех уголках земного шара. Я вытащила стодолларовую бумажку и помахала у него перед носом. Вот мои бумаги, — решительно заявила я. На берег я не сойду, проследую дальше, так что, пожалуйста, заправьте яхту горючим и поскорей. — Стодолларовые банкноты обладают волшебной силой. Парень сразу оживился к вашим услугам, мадам. — Бросьте конец, пожалуйста, и покажите, куда заливать. Нет у меня концов, постарайтесь обойтись без них. Куда заливать, я не знаю, поищите сами. Парень опять как-то странно посмотрел на меня, кивнул второму, подтянул к себе борт яхты, перелез через него, поймал канат, брошенный помощником, замотал его вокруг чего-то и сразу отыскал дырку, куда вливается горючее. Именно о крышку этой горловины я споткнулась и чуть было не вылетела за борт, когда отваливался запасной бак. В мгновение ока подтянули они толстый шланг и соединили с отверстием. Сколько? — спросил парень. Я уже открыла рот, чтобы ответить «двенадцать ван», но вовремя спохватилась. Не знаю, — сказала я, — сколько поместится. Мне самой было интересно, сколько войдет, хотя и была уверена, что они меня все равно обманут. Пусть назовут неправильную цифру, лишь бы налили полный бак. Я вошла в рубку и посмотрела на указатель горючего. Стрелка медленно ползла слева направо. Когда она замерла на отметке "фул", я вышла на палубу и отвязала канат. Парни перетаскивали шланг на берег и при этом один из них оказался в еще худшем положении, чем я, когда выводила яхту из бухты. Одна нога у него была на суше, а вторая уплывала вместе с яхтой. Второй ухватился за борт и изо всех сил подтянул судно к причалу, думая, что им руководил не столько забота о товарище, сколько желание получить деньги, ибо весь его вид свидетельствовал о намерении вскочить на палубу, если бы я попыталась улизнуть, не заплатив. Сколько всего? Ясно и недвусмысленно поставил я вопрос. «Триста долларов», — ответил он, и по лицу было видно, что цифру он назвал несусветную. Но свою свободу я ценила дороже. А кроме того, никогда не умел торговаться. В Италии, например, я приводила в отчаяние продавцов, которые не в силах были скрыть отвращение к такой неприятной покупательнице, что послушно платила названную ими цену. Вот и сейчас, ни слова не говоря, я протянула парню триста долларов, и тем его окончательно добила. Он свалился бы в воду, если бы помощник не поддержал его, так как замер с деньгами в руках, привалившись к борту, который медленно отдалялся. Боюсь, что я навсегда осталась в его памяти. Из-за всех этих перипетий со швартовкой я забыла спросить, что это была за страна, и по-прежнему не знала, где нахожусь и сколько мне еще предстоит плыть. Я знала только, что мне надо плыть на север. Не следует, пожалуй, терять берег из виду. Тогда я, возможно, сумею узнать хотя бы Гибралтар, когда он покажется. Судя по карте, мне еще предстояло проплыть от трех до четырех тысяч километров. Значит, двое-трое суток. Может, и не хватить горючего. Много проблем занимало меня. И где заправиться горючим, когда оно кончится? И что делать, если меня остановят представители властей? Какой курс взять теперь? Я опять раскрыла «Атлас», И мне бросились в глаза Канарские острова, волшебные Канарские острова, мечта всех датских туристов, место, где всегда толпится множество экскурсий, сотни частных яхт, и где наверняка заправка горючим не представит труда. Правда, я знала Канарские острова только по туристическим и рекламным проспектам и цветным открыткам, но была уверена, что обязательно их узнаю, как только увижу. Какая все-таки сложная штука эта навигация? Сейчас она потребовала от меня всех сил. Надо было определить свое местоположение, наметить курс корабля. Южное полушарие я исключила, так как по ночам мне ярко светила полярная звезда. Поскольку, плывя вдоль берега, я не могла идти прямо на север, а брала немного западнее, я предположила, что нахожусь или на юге Дакара, или на севере Мавритании. Я наметила примерную линию своего дальнейшего пути, которая должна была привести меня на Канарские острова в любом случае, поплыву ли я от Дакара или от Белого мыса, с той лишь разницей, что в первом случае я попадала на Тенерифе, а во втором — на Гран-Канария. Для меня это не представляло особой разницы. Земля немного отодвинулась на восток, я шла в соответствии с намеченной линией, и около двух часов ночи далеко на горизонте увидела огни чуть левее носа яхты. Если это не какой-нибудь корабль, то должны быть Канары. И точно. Я сама удивлялась, но это были они. Не подвели меня «Атлас» и «Компас», а ведь я имела полное право заблудиться в таком громадном океане. До утра я занималась поисками подходящей тряпки, из которой можно было бы смастерить французский флаг, обыскала всю яхту и ничего не нашла. Я уже решила пожертвовать некоторыми предметами своего туалета, подходящими по цвету, как вдруг обнаружила целый набор самых разнообразных флажков. Выбрав среди них французский, я встала перед очередной проблемой, на что его повесить. И в конец измучилась, пытаясь прикрепить его ко всем маломальски подходящим предметам, но ничего не получалось. А когда расцвело, увидела яхту, ну, точь-в-точь, -точь, как моя, только поменьше. У нее на палубе были совершенно такие же, как у меня солнечные часы, на которых развивался шведский флаг. Независимо от того, чем был на самом деле этот наклонный шест ракетницей, солнечными часами или мачтой, я решила использовать его под флаг. Поскольку на шесте были какие-то шнурки, идущие сверху вниз, я, вспомнив молодые годы, продела их в шнурочке по углам флага и подтянула его как можно выше. Получилось неплохо. Я прибавила газу и направилась к островам. Постояв в очереди, я заправилась, и когда стрелка опять показала фулу, снова двинулась в путь. Осталось лишь обогнуть Пиренейский полуостров, а там уже Британь.